Бойня в уезде Ирион. 26 апреля 1982 года в почтовом отделении южнокорейской деревни Кунумен уезда Иерёнь, провинции Южный Кёнсан, неожиданно появился местный офицер полиции, 27-летний У Бомгон. Но на этот раз, войдя в отделение почты, около 10 часов вечера, бывший охранник синего дома, переведенный из Сюла в маленькую деревушку в 1981 году за злоупотребление алкоголем, пришел совсем не для того, чтобы выполнить свой долг и защитить граждан. Уже с порога из карабина М-2 Бомгон застрелил трех человек — двух операторов и почтальона, а затем перерезал телефонные линии, чтобы никто в округе не мог дозвониться в скорую и полицию. Бомгон бродил по улицам, беспорядочно отстреливая ни в чем не повинных людей почти полчаса, после чего, угрожая убийством, взял в заложники 18-летнего паренька, с которым направился в район соседней деревни Унгьори. Там, зайдя в один из продуктовых магазинов, Бомгон заставил заложника купить ему напиток и тут же пристрелил. Уже через несколько минут он также расправился с женой и двумя дочерьми владельца магазина. Следующим пунктом назначения офицера У стал местный рынок. Там, стреляя в прохожих на главной рыночной площади, Бомгон убил 18 человек, после чего направился в деревню чон-ри где ворвался в первый попавшийся дом местных жителей и убил семью из четырех человек прямо в их постелях, а затем направился к их соседям. Постучав в очередную дверь, полицейский соврал владельцу, что в уезде объявили тревогу из-за спецагентов из Северной Кореи, якобы замеченных неподалеку. И он пришел предупредить об этом местных, чтобы они были внимательны и осторожны. В этот момент в доме проходили поминки, поэтому стража порядка пригласили внутрь и предложили выпить. Бомгон согласился. Как ни в чем не бывало, он общался со всеми собравшимися и, выпивая, постоянно жаловался на маленькую зарплату и работу, которая его достала. Все шло хорошо ровно до момента, пока один из подвыпивших гостей с насмешкой не сказал, что оружие офицера выглядит как ненастоящее. Тогда Бамгон решил доказать обратное. На Напропалую он стал стрелять в гостей и в общем счете убил 12 человек. Покинув дом на улицах деревни, У насмерть застрелил еще 8 человек, а потом приметил для себя очередной дом. Это была ферма 68-летнего мужчины по имени Со Инсу. Постучав в дверь, Бомгон соврал хозяину дома, что находится на задании, и разыскивает иностранного шпиона. У попросил собрать всю семью в гостиной, чтобы он мог защитить их. Так четыре члена семьи Со, включая его самого, стали заложниками убийцы. На часах было около пяти утра, когда полиция окружила дом со инсу а Бомгон подорвал себя вместе с заложниками одной из ручных гранат, который также предусмотрительно взял с собой. Выжить после взрыва удалось только хозяину фермы. Сразу после происшествия представители власти отправились домой к Бомгону. Там они обнаружили его избитую девушку Чон Малсун. Оказалось, утром того же дня, пока Бомгон спал, сожительница убила на его груди муху, отчего ее возлюбленный проснулся и, закатив скандал, ушел на дежурство, которое начиналось в 4. Уже к половине восьмого, вернувшись домой, полицейский жестоко избил свою девушку, разгромил весь дом, а затем, ничего не сказав, куда-то ушел. Позже его возлюбленная расскажет, что устрадал комплексом неполноценности и сильно переживал из-за того, что жители деревни судачат об их совместной жизни без брака. Также после переезда в Иерен он все чаще стал прикладываться к бутылке из-за своего понижения в должности, а ещё промышлял вымогательством и брал взятки у местных. Вскоре полицейские восстановят и дальнейшую картину случившегося. Так, после избиения подруги, Бомгон вновь вернулся на работу и, угрожая охране участка, пробрался в оружейную комнату, украл там два карабина М2, 180 патронов и 7 ручных гранат. Тут же, выйдя из участка, офицер использовал одну из последних, бросив ее в идущих навстречу коллег. В результате один из них умер, а еще трое получили тяжелые травмы. По пути на почту преступник тяжело ранил еще двух патрульных, выстрелив в них. Удивительно, но местные сотрудники, зная о том, что по городу разгуливает бывший полицейский и убивает людей, не сообщали о случившемся в штаб-квартиру национальной полиции Сеула до двух часов ночи. А к поискам убийцы полиция деревни приступила только через час после того, как раздались первые выстрелы. В итоге стрельбы в уезде Ирен от рук офицера У погибли 57 человек, включая его самого. Еще 35 человек получили ранения, И хотя, согласно официальной версии, преступник был пьян, выжившие очевидцы утверждали, что он не выглядел нетрезвым, а даже если и был выпившим, то ясно понимал, что делает. Более того, будучи пьяным, он не смог бы преодолеть в труднопроходимой деревенской местности такое большое расстояние в 4 километра. Позже из-за этого происшествия за халатность уволили и арестовали троих сотрудников полиции, включая начальника участка, а также дежурных, допустивших бомгона в оружейную комнату. Помимо прочего, в качестве искупления убийств в отставку подали начальник национальной полиции Айен Мо и министр внутренних дел Южной Кореи Су Чон Хва. Жертвам и семьям погибших власти также выплатили компенсации, включая 300 тысяч вон, каждому на похороны, и 6 миллионов вон на соболезнования. Вот только вряд ли это смогло утешить тех, кто потерял в бойне самых близких.